Глава 7. Как я поднялся на борт летучего, совершенно не помню. Маграк руководил посадкой на ладьи, а Эва протащила меня в мою каюту. Позже пришел хатнак, пытаясь со мной о чем-то поговорить, но у меня просто не было сил даже понять, о чем речь. Перед глазами все плыло, звуки то растягивались до невозможной длины, то становились писклявыми и короткими. В конце концов Эва вытолкала рулевого наружу, и я, наконец, смог провалиться в спасительное беспамятство. ромашка 257. ответьте! Ромашка, прием!» В рации стучали помехи и включения других рот. Бой за первый рубеж, очевидно, подходил к концу. Серость побеждала. Зона поиска аномалии расширялась, а приказа отступать так и не поступила. Да еще и ромашка не отвечала. Командный БТР находился в прямой видимости, я отлично его видел через оптику датчиков. Новая игра была безумно скучная, а тот, кто предложил реальные деньги за выполнение квестов, явно не был гением. Даже большинство дедомовцев забросило ее после невразумительного трейлера и обучения. Машин всего пять, из вооружения исключительно высоковольтный шокер. Да еще и играть для фарма не получится. Перерыв между сессиями не меньше восьми часов. В общем, скукота. Но мне она приносила заветные деньги на профессиональную игровую атрибутику киберспорта — шлем полного погружения. А потому я собрал со всех неиграющих их социальные аккаунты и сливал после каждого раунда добытые средства на свой. Миллионы игроков по всему миру зарабатывали себе очки, которые можно было потом обменять как на любую цифровую валюту, так и на прямые преференции в обычной жизни. Стоило подключиться к общему серверу, и тебя погружало в виртуал, где перекидывало на управление миниатюрным роботом с аккумулятором и точками зарядки на карте. Нас били по старым военным правилам на звенья по 5, потом по взводам по 10 по и так далее. Что там дальше, меня никогда не интересовало. Я еще был несовершеннолетним, чтобы занимать даже место Звеньевого, да и новый шлем должен был прийти только через несколько дней. Сейчас же я с десятком других ботов ждал команды от старших, реальных людей в БТРе, которые также были в зоне забвения. Да вот только от них не было никакого сигнала. «Надо сходить проверить», — сказал я в голосовой чат взвода. «Какая-то чертовщина творится!» «257, стоять! Хочешь штраф за неисполнение приказа получить? Твое право!» — ответил старшой. «Только нас в это не втягивай!» «Ну и пошел ты!» — фыркнул я, отправляя бота вперед. Динамики исправно передавали шуршание листьев в слабом ветре и цок от углеродных лопа по асфальту. В этот раз мне достался паук. Выбирать не давали, хотя куда больше мне всегда нравились пчелы и шершни. Но у квадриков быстро заканчивался аккум, и приходилось возвращаться на дозаправку. А если приходилось залетать в зону забвения для удара током, то и вовсе можно было потерять дрона вместе с вознаграждением даже за успешную операцию. У гусеницы и паука таких проблем не было, просто по природе устройства. Но пауки были чуть быстроходнее, хотя заряда было и поменьше. Но с нашей простой задачей — войти в серую зону, найти ядро, несколько раз пульнуть высоковольткой — справляться было легко. Даже не понимаю, за что платили деньги. Лучше бы вместо этого игровой процесс усовершенствовали. Добавили ракеты и бои друг с другом, а не только с непонятным ядром, которое приходилось искать часами по квартирам. За последний к слову, дизайнеров интерьеров нужно было примировать, было настолько реалистично, что иногда казалось, что это вовсе не игра. Только вот слишком все было статично, даже ветер почти отсутствовал. Пока думал, подполз к открытому люку БТРа, что уже было странно, учитывая, что для нужд дронов было специальное окно с индикатором «Свой-чужой». Изображение с камеры становилось все хуже. Я даже протер экран, чтобы убедиться, что это не у меня пыли много. Четыре силовых доспеха все еще находились внутри бронемашины. Едва различимые красные светодиоды подсвечивали серые лица бойцов под толстыми стеклами шлемов. Стремительно теряя последние проценты заряда батареи, я подобрался ближе в попытке понять, что происходит. Возможно, новый сценарий наконец появился, и я получу глобальный квест. Но бот был слишком неуклюжим и стукнулся о ближайшего военного. Я никогда не видел ничего подобного, и, черт возьми, не хотел бы смотреть на это снова. Тело внутри изолированного скафандра начало распадаться пылью, а через мгновение связь оборвалась. Темнота в комнате явственно говорила, что в отключке я провалялся слишком долго. Сны, смешанные с бредом, слегка отступили, но тело еще колотило. Несмотря на бьющий меня озно, было тепло и даже уютно, хотя чертовски тесно. Как это произошло, я понял спустя несколько секунд. Итак, небольшая кровать теперь служила спальным местом для троих. И если у края лежала эва, свесившая крылья на пол, то, с другой стороны, меня подпирала незнакомая девушка. Нет, с одной стороны, приятно, конечно, просыпаться не в одиночку, но так и тянуло спросить, «Ты, блин, кто вообще?» Правда, даже невооруженным взглядом я замечал общие черты с одной моей знакомой волчицей. Уши ее так и не изменились — хотя представляю, какая боль ее накрыла во время изменения черепа. Кости, это не то, что меняется по одному желанию. Могу поспорить, что она прошла через долгие дни адской боли. Даже не знаю, стоили того все ее мучения. Нет, лицо, безусловно, получилось красивым. По животному большие глаза, небольшой аккуратный нос, гладкая чистая кожа и милые губки. Никакой растительности на лице и шее, кроме бровей и ресниц. Уши ушли чуть вверх и теперь торчали из волос. Богатая прическа не поредела и не стала хуже, но теперь смотрелась совершенно по-иному, ведь шерсти не было. О волчьем прошлом вообще напоминали только уши до хвост. Даже прикус был совсем человеческим, без клыков. Она потеряла большинство своих волкалаческих жизненных приспособлений, но стала, безусловно, привлекательной с людской точки зрения. Вот только мы здесь не на конкурсе красоты и не на приеме во дворце. В любую секунду нужно будет сражаться, а у меня вместо способного воина голая девка в кровати. Нет, своей цели она частично достигла, действительно стала куда привлекательнее для меня. «Вот только цена...» «Очнулись?» — зевая произнесла Эва. «Давно пора, а то уже третий день к концу подходит». «Как третий? Какого черта вы меня не разбудили? Там же кси одна!» Вскочив, я чуть не упал на пол. Голова закружилась от резкого движения. Силы все еще ко мне не вернулись. Но для того, чтобы проверить сообщение в магическом интерфейсе, этого и не требовалось. Присев на край кровати, я даже глаза прикрыл, чтобы проще было сосредоточиться. Самые худшие мои опасения подтвердились. Куча вопросов и мольбы о помощи от дворфийской воровки прошли мимо меня. «Майкл, ты здесь? Уже прошло больше двух часов. Они все приходят и приходят, будто им тут медом намазано». «Я боюсь, что они смогут меня найти. Как ты и говорил, я спряталась на самый верх под потолок. Гадская длань. Я только что слышала, как стражники переговариваются. Магия демонов показывает, где я нахожусь. Я не могу от них спрятаться. Они обыскивают комнату наверху, подвал, даже крышу в том же месте, что и я. Мне страшно. Майкл, пожалуйста, ответь. Я знаю, что ты жив. Почему ты не хочешь со мной поговорить?» Это все потому, что я сбежала к отцу? Но он тебя не подводил. Я тебя не предавала. Пожалуйста, не оставляй меня одну, я прошу тебя. Мне едва удается скрываться. Они уже разбирают полки. Еще немного, и они до меня доберутся. Дьявол, они уже совсем близко. Я едва держусь в темноте. Если я смогу применить отвод глаз, то всего пару раз. А их целая толпа. Помоги мне, прошу. «Может, тебе не нравится, что я на «ты» обращаюсь? Как мне вас называть? Господин? Ваше сиятельство граф? Но это же смешно. Какой ты граф, если теперь враг длани? Простите, я не хотела. Господин, молю вас, помогите. Поговорите со мной. Я больше так не могу, я не выдержу. Я здесь уже целый день. В коридоре доносится стук топора. Они разбирают наверху пол, думая, что я могу там спрятаться». «Я уже дважды применяла заклятие, силы совсем кончились, воды тут нет, страшно хочется пить. Если мне придется хоть раз еще применить заклинание, боюсь, я просто отключусь, и тогда они обязательно найдут меня. Господин, прошу, если вы не можете мне помочь, то хотя бы поговорите со мной. За что вы меня так ненавидите, что не хотите даже разговаривать? Я была вам полезна, я сделала все, что вы просили». Я училась с вами, ходила в подземелье. Вы бессовестная и бесчестная тварь. Как я могла поверить вашим словам о том, что вы меня спасете? Боже, они опять рядом. Все боги и демоны, что же мне делать? Простите, я написала, не подумав. Я понимаю, у вас есть куда более важные дела, чем я. Но молю, пожалуйста, я готова на что угодно, только спасите меня. Бесчувственная сволочь. Дальше я читать не мог. Чем больше времени Ксиулан оставалась в одиночестве, тем более отчаянным было ее положение. Она молила о помощи, кричала, ругалась, и все шло по кругу. Постепенно ее мышление затуманивалось, слова начали путаться. И вчера вечером, судя по внутреннему времени магического интерфейса, она прекратила писать. «Кси, ты здесь?» «Я был в отключке после ранения! Держись, мы идем за тобой! Скоро будем!» Мысленно вызвав область общения, ввел я. Но ответа не последовало. «Неужели она погибла? Сдалась?» Я открыл собственность, рабы, и увидел, что в ее житие мигает крайняя опасность. Девушка была при смерти. На карте ее точка отображалась там же, где и замок Хикентов. Выбраться ей не удалось. Написав ей еще раз, что мы идем, я закрыл этот диалог. «Нужно готовиться к взятию бывшей крепости Энмиры», сказал я негромко Эве, которая еще нежилась под одеялом. «Если верить карте, мы уже прошли четыре пятых пути, всего через десяток часов будем на месте. Не с нашими силами и снаряжением», сухо заметила драконитка. «Разве что вы придумаете, как побороть многократно превосходящего нас по численности противника?» «С божьей помощью!» Хмуро ответил я, просматривая данные рейда, группы, которая преклонила колено и перешла под мое командование, поклявшись в верности Святогору. Больше сотни воинов, включая полуограф. Если бы это было все, пожалуй, я и в самом деле не вытянул». Но кроме того, у меня остался летучий корабль и трое преданных союзников. А главное, ко мне вернулась моя магия. На нашей стороне свет. Мы справимся.